Елена Звёздная. Долина драконов. Книга вторая. Магическая экспедиция. В Горлумском лесу, покрывавшем большую половину территории нашего королевства, среди древних, переживших не одно столетие деревьев, скрытые непроходимой чащей от королевских сборщиков налогов, прятались десятки маленьких деревушек. и прятались весьма успешно. Нет, изредка их обнаруживали, но вскоре вновь благополучно теряли, так как едва ли переведутся маги, готовые продать лесному жителю простейшую заплутайку или мощный отвод глаз. Государство же на своих сборщиках налогов экономило знатно, оттого с поисковыми отрядами магов не отрежали, ввиду дороговизны, магических услуг и прочее. Время от времени король издавал указ, по которому все граждане, имеющие сведения о незаконных лесных поселениях, во имя долга перед Родиной обязаны были донести эти самые сведения королевским чиновникам. Акие птицы из долга родительского доносят пищу в клювиках своим птенцам. Но то ли народу не нравилось сравнение с птицами, то ли никто не любил прожорливых чиновников. В итоге сведения никто не нес. В результате ситуация складывалась следующая. Казна нищала, лесной народ богател, король, которому и так призрак трижды проклятый досаждал, становился все печальнее и печальнее. Однако, вероятно, все оставалось бы по-прежнему, если бы не одно «но». Монарх был неистово, безумно и невероятно зол на главу Королевского университета магии. Зол настолько, что в один вовсе не добрый день в ум примчался королевский посыльный. Гордо въехал в университетский двор и попал в не слишком красивую ситуацию. «Отребье, ты пожалеешь!» — орал мне вслед Айван Горски, притягивая энергию для удара. Я ощущала ее привычным давлением в основании шеи, вызывающим непроизвольное желание сглотнуть, но даже не обернулась. Бояться Горски мне смысла не было. За два минувших месяца я, не досыпая ночами, вызубрела весь курс магии индивидуальной защиты — а потому, даже не особо напрягаясь, создала зеркальный щит, намереваясь активировать, как только Айван нанесет удар. Причем это далось настолько легко, что я даже успела полюбоваться на торжественный въезд гонца на территорию Ума и вежливо улыбнуться горделивому молодому человеку с напомаженными усами и волнами явно магически уложенных кудрей. И в этот момент Горский ударил со всей, удвоенной благодаря родовым артефактам мощью, Стремительно оборачиваясь, я активировала зеркальный щит, но не рассчитала, и, поскользнувшись от резкого поворота, начала падать, чем исказило угол отражения. И наполненная энергией артефактов заклинания, отрикошетив от моего щита, угодила не обратно в горске, а ударила прямиком в королевского гонца. Айван, узрев это, взвыл в ужасе и поступил так, как поступал всегда при столкновении с любой опасностью, бросился улепетывать. Да так, что только красные подошвы его щегальских сапог и сверкали. С перекошенными от ужаса лицами и от отчего-то прикрыв уши, вслед за предводителем бросились и все его приспешники, и сочувствующие, даже знакомые. А я как-то совсем запоздала, поняла, что сбежавшие все сплошь были отпрысками придворных. Просто побег был столь странным... А лица, исполненными невыразимого ужаса, что и я, и присутствовавшие во дворе студенты не столь знаменитых фамилий были слишком удивлены, чтобы последовать здравому примеру аристократии. Увы, мы остались, и даже с каким-то интересом, я так точно, уставились на застывшего королевского посыльного, который краснел, бледнел, багровел и смотрел на нас огромными округлившимися глазами. «Чай лопнет сейчас!» предположил Славан, подходя ко мне и протягивая руку. «Не думаю, чтобы Горский направил в меня смертельно опасное заклинание», принимая помощь и поднимаясь, сказала я. «Он все-таки списать хотел, а не стереть меня с лица земли». «Ну, тогда с чего будем всем убегать?» полюбопытствовал парень, которому очень шла новая мантия. Всем стипендиатам новые выдали, но только Славану она действительно шла. может, потому что он был единственным, кому повезло, и мантию выдали по размеру. Я недоуменно пожала плечами и посмотрела на посыльного, а, впрочем, все смотрели на него, не зная, чего ждать, и на всякий случай активировав щиты. Лично я ожидала чего-нибудь вроде ветряной сыпи, того, что гонец покроется прыщами, к примеру, лишится волос, зубов, на крайний случай, что рухнет на колени и начнет превозносить горски на все лады. иван просто очень любил себя, и подобный способ ставить неугодных — на место. Если бы я только знала, если бы только все присутствующие знали, если бы хотя бы мила привычная всем метель, валила с ног снежная буря, завывал бы буран и прочее. Но нет, сегодня было совершенно ясное небо, а потому, когда над посыльным развернулся красноватый подобный листу, присыпанному глиной экран, его увидели все. Не только мы, но и те, кто находился на расстоянии трехсот шагов от университета. И все уставились на призрачный лист, сильно заинтересованный, и лишь с интересом подались вперед, когда на магической бумаге возникла надпись. Срочное секретное донесение его королевскому величеству Умарху Третьему от восьмого яростня от верноподданного мага Гарнилиуса.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 «Издохли ли, мучительно ли, корчились ли поганы?» В этот момент я поняла страшное. Мы все трупы. Все, кто успел прочесть это, все, кто просто имел возможность увидеть эти строки из явно секретного послания для самого короля. Зато ни я, ни все присутствующие ни на миг не встревожились о драконах. Магистр Тенур просто совсем не враг самому себе, чтобы даже пытаться подсунуть яд драконам. И все, кто знал ректора нашего университета, Могли головой ручаться, и я он во дворца, несомненно, взял, а потом осторожненько вылил где-нибудь в лесу, не доезжая до учебного заведения. Потому что не дурак, и дураком никогда не был. Так что драконы были в безопасности, и магистр Стенур был в безопасности, а вот мы нет. И те, кто не осознал это, прочтя первый секретный документ, несомненно прозрели, увидев второй. Срочный секретный королевский указ. «Деревеньку седы и веды сжечь дотла, не жалеть ни баб, ни ребятишек, в происшествии обвинить богомерзкий рассад» и подпись «Умарх Третий». И дата. Восьмое яростня, то есть сегодня. Вот после этого народ побежал. Да не то, что побежал. Ринулся в рассыпную, осознав, что король сделает с теми, кому стало известно содержание секретных документов. Я не побежала, понимая, что поздно. Страшное уже произошло, а еще... Еще, откровенно говоря, даже немного порадовалась тому, что оно произошло. Деревня Седые Веды от нашей Переславинки вне пути располагалась, так что мы с бабушкой по весне в нее на ярмарку ходили. Это была большая деревня, разбогатевшая за счет того, что граница княжества Рассад от нее через реку находилась. А потому зерно своё крестьяне не королевским скупщикам за медики отдавали, а продавали рассатовским торговцам за полновесные серебряные монеты. И потому деревня росла, богатела, поля засевались не высевкой, оставленной скупщиками из жалости после долгих просьб и молений, а качественным отборным посевным зерном. Плуги и прочий инструмент также крестьяне в росате закупали, а там хоть княжество и мелкое, но за качество стоят. и служил рассатовский скарп ни одному поколению. Не то что в других деревнях, где крестьянин по четыре плуга за жизнь сменял, разоряясь каждый раз на покупку нового. И королю бы радоваться тому, что и веды исправно налог платят, и немалый. Но нет, нашему Марху глаза жадность застила. В итоге... Орадовалась я вот чему. Теперь, когда все известно стало, я понадеялась, что отменит он приказ свой. Может, даже объявит, что клевета — это ложь и навед, — Иначе ведь народ не глуп. Сообразят люди, что очень уж странно однажды загорелись козловы кряжи. Огонь-то погасили, но людское счастье, рассатовские маги, там рядом как раз практику своим первогодкам стихийникам устраивали. Вот совместными силами ливень и организовали. А если бы не они? А потом до меня дошла прописная истина. Не станет король отказываться от своих планов из-за огласки. Потому что огласки никакой не будет, нас всех просто поубивают. Но уже в следующую секунду я узнала, что таки нет, таки мы будем жить. Недолго и вряд ли хорошо, но будем. Потому что на магическом листе появилась новая запись, и гласила она следующее. «Я, король Умарх III, милостью и величием своим повелеваю привлечь студентов Университета магии для составления карты поселений Горлумского леса». Далее подпись дата. Стало окончательно ясно, что за заклинание применил Горский. На магическом листе появлялось содержание всех документов, к которым, видимо, за последние дни прикасался королевский гонец. ну вот, собственно, после этого бежать уже вообще не имело смысла, и, отойдя к скрытой за деревьями скамье, я села, кутаясь в плащ и в очередной раз мысленно поблагодарив Камали за такую потрясающую вещь. В этом плаще никогда не было холодно. Зябко по причине того, что ветер дул на лицо, но холодно никогда, и в новых сапогах ноги никогда не мерзли. Так что в зимнем саду, на покрытой снежным настом скамейке, я устроилась даже с комфортом и принялась ждать. Долго ждать не пришлось. Не прошло и получаса, как ворота распахнулись, и во двор университета въехал отряд королевских дознавателей. И, рассмотрев неприязненный острый профиль возглавляющего кавалькаду, Я, стянущей тоской, возникающей у каждого не желающего вляпываться в неприятности человека, узнала лорда Дометиса Энроэ. Тайного, впрочем, ни для кого это тайны не было, советника короля. А вот рядом с ним, растрепавшийся, раскрасневшийся, с выражением гадкой, на мой взгляд, абсолютной услужливости, ехал Айван Горский, что-то беспрестанно, говорил и говорил, я догадываюсь, что меня во всем обвинял. Догадка только подтвердилась. Когда лорд Энроя, резко повернув голову, посмотрел прямо на меня так, словно деревья и ветки ничуть не препятствовали его орлиному взгляду. Хотя, может, и не мешали. Все-таки лорд Энроя был магом, причем сильным магом, что и подтвердил. Одним движением руки, уничтожив рвущийся на магический лист откровения. Сразу после этого королевский гонец рухнул с лошади в снег. Потом пала лошадь. А дознаватели в чёрном, словно стая налетевшего воронья, ринулись собирать всех, кто хоть что-то видел. Поэтому я ничуть не удивилась, когда фигура в угольном, развивающемся, на поднявшемся ветру плаще, направилась ко мне. Скорее испытала удивление, когда при приближении дознавателя стало ясно, что это сам Энроя. Если бы в присутствии любого другого дознавателя я бы осталась сидеть, то лорд Энроя — совсем другое дело. поднявшись, склонилась в реверансе. Не уверена, что правильным и грациозным все-таки деревенщинам и, пусть и с лучшими балами поэтики и придворным манерам, но кровь не вода и все такое. Госпожа Милада Радович раздался глубокий, низкий, профессионально вкратчивый голос. «Мое имя, лорд Дометис Инроя». Я в этот момент очень понадеялась, что все допросы будут проходить в университетских помещениях, тому как слышать подобный голос в гулких застенках королевской тюрьмы, наверное, совсем жутко. Выпрямившись после представления, я пронаблюдала не слишком почтительный поклон лорда и, к сожалению, имела несчастье разглядеть мага вблизи. Лорд Энрой не был молод, на вид ему было что-то около сорока-сорока пяти, сети сушённых ветрами морщинок покрывала большую часть его лица, острый нос вызывал не менее неприязненное впечатление. чем колючий взор глубоко посаженных темно-карьих глаз. Губы были плотно сжаты, с морщинками вокруг, намекающими на привычку лорда всегда издевательски ухмыляться. Я слышал, он любил поиздеваться в прямом смысле этого слова. Лорд Энрой, выдержав паузу, протянул руку к скамье, что привело к мгновенному исчезновению на ней снежного наста, и предложил «Присаживайтесь, госпожа Радович». «Благодарю вас», — отозвалась я, но и присела как можно дальше от стоявшего дознавателя. На самый край скамьи, чем вызвало неприятную усмешку Однако лорд сел, не делая попытки приблизиться. Левую руку закинул на спинку скамьи, правый извлек маленький карманный блокнот и тонкий черный карандаш. Положив блокнот на колено, демонстративно вписал мое имя, и началось. «Как вам, вероятно, известно, я являюсь дознавателем, госпожа Радович. «На это недвусмысленно намекает ваш плащ», — тихо заметила я. Лорд окинул меня внимательным взглядом, кивнул и продолжил. «И прибыл сюда с целью разобраться в происшествии, виновницей кое вы являетесь вы». Я открыла было рот, и тут же его закрыла. «Ну, естественно, я. Кто же еще?» Учитывая, что Айван горский сломя голову, помчался тут же доносить о случившемся, он проявил себя как истинный сын королевства. А я вообще осталась на месте преступления, как, собственно, преступник, желающий насладиться последствиям своей противозаконной деятельности. Судорожно вздохнув, обреченно уточнила. То есть все, обнародованное магическим информационным полем, это плод моего больного воображения, король никогда, вообще никогда, ничего подобного не писал даже в мыслях. «Вы умная девушка, госпожа Радович», — высказал своеобразную похвалу лорд Энроя. «Да нет, просто слишком хорошо знаю, кого в таких случаях делают крайним», — подумала я, но говорить не стала. Где-то в глубине души начала зарождаться, к сожалению, вполне обоснованная паника. Я поняла, что меня ждет масса всего унизительного и неприятного. Надеялась только, что ввиду королевской необходимости составления карты поселений горломского леса мне сохранят жизнь. Очень надеялась. «Где и что подписать, и в какой форме я должна буду принести извинения королю, короне и отдельно Айвену Горске?» Тяжело вздохнув, спросила я. Лорд Энрой усмехнулся, закрыл блокнот, убрал в карман вместе с карандашом и насмешливо протянул. «Приятно видеть столь юной девушке столь неожиданный ум и проницательность». И вдруг иным, практически светским тоном, дознаватель осведомился. «Что вы делаете сегодня вечером, госпожа Радович?» Настороженно, глядя на него, напряженно ответила «Зависит исключительно от вас, лорд Энроя». Мужчина усмехнулся, кивнул и сделал странное заявление. «Мы, несомненно, поладим, госпожа Радович». После чего поднялся и уверенным шагом человека, обладающего всей полнотой власти и неизменно этой властью пользующегося, направился к гонцу, которого уже подняли на ноги, и нетерпеливо ожидающему Айвену Горски, стоящему в группе других дознавателей. Я тоже поторопилась покинуть двор, но старалась идти по тропинкам через заснеженный сад, чтобы не попадаться никому на глаза. Было обидно и горько вляпаться в столь существенные неприятности из-за такой мелочи. Все дело в том, что я не дала Горски списать. Всего лишь не дала списать. Три едины, у него семь репетиторов, неограниченное количество денег на учебники — и возможность, которой никогда не будет у меня — проконсультироваться с преподавателем. Он мог бы подготовиться в сто раз лучше, чем я, но предпочел потратить имеющееся в его распоряжении время на безуспешное ухлёстывание за новой примой Королевского театра. По слухам, витающим в университете, он осыпал дорогу перед её домом лепестками роз, потратил фантастические средства на покупку изумрудов под цвет глаз прекрасной актрисы, и ночами упражнялся не в магии, а в написании стихов о ее неимоверной красоте. Горский, который, кстати, теперь, когда я носила жемчужину от воздушника, позволяющую видеть сквозь иллюзии, оказался не столь привлекателен, как был раньше, как, впрочем, и многие иные представители древнейших родов, ходил по университету со скорбным видом, чем приводил в умиление девушек, и вызывал чувство мужской солидарности у парней. Но ни того, ни другого не возникло у преподавателей, когда на трёхступенчатом пробном экзамене Горский завалил сначала тест, затем практическое задание. И теперь от исключения из университета его могло спасти только эссе на заданную тему. И вот вопрос. Чем занялся студент, находящийся на грани отчисления и обладающий всеми возможностями для написания работы? А ничем? Он продолжил волочиться за актрисой? А сегодня, за день до сдачи работы, после окончания занятий, подплыл ко мне вальяжной королевской походкой и потребовал предоставить ему мою работу, дабы он мог проверить ключевые моменты. Я на это ответила скромным, сама проверила. Он в ответ насмешливо заявил «Да что ты можешь?» Я ответила «Все, что могу, все мое, мне на чужое, в отличие от некоторых, не претендую». И вот тогда Горский, озверев, потребовал дать ему списать. Я ответила отказом. Собралась и сбежала во двор. Он догнал, и случилось то, что случилось. А теперь нужно думать, что с этим всем делать. Хотя что тут думать? Дальнейшее зависит исключительно от лорда Энроя. И тут я могу лишь предположить, что меня ждёт. Гарантировать могла только одно. горски несомненно, потребует, чтобы я извинилась перед ним максимально постыдным и принародным способом. Вероятнее всего в зале собраний и на коленях, чтобы его... Остановившись, запрокинула голову и глубоко дыша посмотрела в небо. Небо начало затягиваться тучами и грозило разразиться снежной бурей к ночи. Постояв, подуспокоилась, взяла себя в руки и пошла дальше. Так, при народное унижение я выдержу. Не знаю как, но выдержу, выбора у меня нет, а вот что будет дальше уже вопрос. То, что меня обвинят в происшедшем, сомнений нет, сомнений имеются лишь в том, какое наказание изберет лорд Энроя. а в его власти практически все от заключения в тюрьму в том случае, если мне вменят покушение на гонца, до казни на Королевской площади, если лорд-дознаватель решит инкриминировать покушение на честь и достоинство короны. Остановилась снова, постояла, держась за дерево. Хотелось расплакаться от досады, и от обиды на судьбу, волей которой именно в этот момент во двор въехал королевский гонец. Нагорский, у которого не хватило ни ума, ни достоинства, чтобы готовиться самостоятельно. И не успела я дойти до здания университета, как над всем учебным заведением раздался заунывный голос о Ван «Всем студентам немедленно собраться в зале собраний. Приказ ректора». Началось. Стараясь даже не думать о том, что меня ждет, я торопливо свернула к жилому корпусу, поднялась по лестнице и, пройдя мимо разноцветных... разукрашенных сердечками, цветочками и блестящими камешками из горного хрусталя дверей, дошла до единственной простой деревянной двери. Присмотревшись к ней, привычно деактивировала тройку мерзких заклинаний типа «ногтевая сыпь», достав из кармана салфетку, осторожно взялась за ручку, и не зря ее в очередной раз измазали ваксой, и только после этого открыла и вошла в свой маленький волшебный край. «Моя комната». Моя целая комната с двумя окнами и нормальной кроватью. На втором этаже и не под крышей, где всегда или убийственно холодно, или столь же убийственно жарко. я пусть с маленьким, но душем, прямо в прилегающей уборной. Это была самая скромная комната на этаже. Для меня она была просто великолепна. Сняв плащ, повесила его на вешалку в угол. Под ним разместила сапоги, переобувшись в туфли. Учебники сложила на полке в шкаф. Своё эсэ, как и прочие научные работы, предусмотрительно спрятала под доской в полу. Мою комнату взламывали уже трижды, пытаясь отобрать то, что сами делать никак не хотели. Причём в первый раз, когда украли курсовую и две контрольные, преподавателей совершенно не смутило то, что у данных им работ на титульном листе было зачёркнуто моё имя и вписано «Ивлендарский». Просто попросили данного студента в следующий раз аккуратнее оформлять работу. Именно после этого случая я начала совершенствовать защитную и охранную виды магии и устроила целый сейф в полу, потому как стены эти нелюди простукивали, а вот о возможностях полов не догадывались пока. И только после, уселив защитные плетения, я на ходу, поправляя мантию и волосы, поспешила на место экзекуции. Несомненно, меня ждала очень впечатляющая экзекуция — максимально болезненное для моего самолюбия. Хотя о каком самолюбии может идти речь, если дело касается сироты столь непрезентабельного происхождения, что для меня величайшим благом должно быть любое предложение ложа и защиты. Непонятно, каким образом, но студенты уже знали о случившемся. Вслед мне летели насмешки, а в глаза мне откровенно усмехались, громко и подробно смакую предстоящее. И да, большинство, как и я, пришло к выводам, что Горский — обязательно заставит меня встать на колени. Некоторые, правда, гарантировали, что еще и сапоги его целовать потребуют.